Вот тебя там мне и нужно, — воскликнул шмуки, останавливая бедного ламповщика. — Тапинар, у тебя есть квартира? — Да. Вот. — И шина есть? — Да. — Возьмешь меня в столь явники, я хорошо заплачу. у меня девятьсот франков ренти, а жить мне осталось недолго. Я тебя не буду стеснять, я все кушаю, мне только трубка моя нужна. Я тебя люблю ви, только мы с тобой над полцами попляхали. Я бы всей душой, вот только можете себе представить, Господин Годисар мне такую нахлобучку дал. Нахлобучку? Говоря, намылил голову. Намылил голову. Ну, ругал меня за то, что я принял в вас участие. Если вы хотите перебраться ко мне, надо все в тайне держать. Я только не думаю, что вам у меня понравилось. Вы не знаете, как такие бедняки, как я, живут. Я лучше буду учить в бедном доме сердечного человека пожалевшего понца, чем в тюльюре с тиграми в облике червяков. Я ушел от понца, потому что там тигри, они готовы все пожирать. Идемте сюда, сказал ламповщик, посмотрите сами. Есть у нас отдельный чуланчик, Посоветуйтесь. с женой. Шмуте покорма, как ягненок, побрел за топинаром, И тот привел его в ужасную трущобу, подобную язву Парижа. Место это называется кварталом Борден. Это узкий проулок с доходными домами по обе стороны, выходящей на улицу Бонди. В том месте, где ее лишает доступа света, огромное здание театра Порт-Сен-Мартен, выросшее словно бородавка на лице Парижа. Проулок идет от улицы Бонди вниз и спускается к улице мотерен тампель а за ней упирается в другую улицу, образуя тупик в Тей. На этих двух уличках, так необычно расположенных, стоит примерно 36- и семиэтажных домов, где в каждом дворе и чуть ли не в каждой квартире чем-то торгуют, солярничают, спортняжничают, сапожничают. Это Сент-Антуанское предместье в миниатюре. Здесь делают мебель, знают резбой по металлу, шьют театральные костюмы, работают по стеклу, прорисовывают фарфор. Плом здесь создаются все причудливые разновидности парижских изделий. В этом непривлекательном с виду проулке, грязном и бойком, как сама торговля, всегда топчут народ, и тележки, грохочет ломовики, густый его населяющий люд вполне ему. Это мастеровые, народ умелый, на все их умение поглощается ремеслом. Топинар поселился в этом квартале, где процветали всяческие ремесла, привлеченные дешевизной квартирой. Он жил во втором от угла доме, по левой руке. Из его квартиры на шестом этаже были видны еще сохранившиеся сады трех или четырех больших особняков на В топинаровской квартире было две комнаты и кухня. В первой комнате спали дети. Там стояли две некрашенные деревянные кроватки и колыбель. Во второй супруги топинары обедали на кухне. Над кухней имелось что-то вроде чердака высотой в шесть футов с оконцем, выходящим на цинковую крышу. В эту верхнюю коморку вела некрашенная деревянная лестница без перил. Благодаря этому чулану именовавшемуся комнатой для прислуги. Помещение, которое занимали Папинары, считалось квартирой с удобствами и сдавалось за 400 франков. Входная дверь вела в сводчатую прихожую, назначением которой было скрыть от входящего кухни. Прихожая освещалась круглым окном из кухни и состояла, собственно говоря, из трех дверей. Двери в детскую, в кухню и на лестницу. Пол в квартире был выложен плитками, стены, наклеенные дешевыми обоями, по шести су за кусок. В каждой комнате был камин с колпаком, покрашенный простой коричневой краской. В этих трех комнатах жила семья из пяти человек — муж, жена и трое детей.